Глава сорок первая. Следующие слова барона довели меня, что называется, до белого колени. Мелькнула дурацкая мысль, что если бы я была драконом, сейчас бы огнём дышала. «Раз я объявил о нашем браке, значит, летом будет свадьба». Он произнёс всё это с самодовольной улыбкой, глядя мне в глаза и как бы ожидая, что сейчас я заплачу от умиления и начну благодарить за этокое счастье. Нельзя сказать, что я по жизни была совсем уж тряпкой. Да, родители вложили в мою жизнь, в обучение и старт очень много. И деньгами вложили, и временем, и нервами. Даже моя болезнь не свалила меня на крайние щиты. У меня были и лекарства. Не те, что можно получить инвалиду бесплатно, а те, которые помогали. У меня был прекрасный уход, дай бог здоровья и счастья моей Светланке и её мальчишкам. Даже здесь, в этом мире, мне судьба подкинула Барб с её щедрой душой, теплотой и заботой. Да, получается, что жизнь, как ни странно это признавать, всегда была ко мне благосклонна. Мне было легче, чем многим. Но я и сама всегда училась и работала на совесть. Только, наверное, не зря мой отец построил в своё время карьеру в таком конкурентном бизнесе. Его гены во мне, тихо спавшие до сих пор, Просто взбунтовались. Несколько раз я ещё в детстве слышала его рассказы о бизнесе и боях за госзаказы. Они всегда много разговаривали с мамой, а я любила погреть уши. Да меня никто и не гнал. Отцом я гордилась. Это же мой папа такой крутой. Разговор у тебя с шантажистами короткий. Да ты просто жлоб, господин барон. В твоём доме порядок только потому, что я там вкалываю... И забочусь обо всём, скотина неблагодарная. Я тебе что, частная собственность? Рабыня, что ли?» «А, ведь да. Рабыня», — одёрнула я сама себя. «Только ведь ты, милый жених, одной опой на двух стульях сидеть стараешься. На рабынях не женится, а невест обычно, как минимум, спрашивают о согласии. Ну, ничего, ничего. Тоже мне жених нашёлся. А счастливить решил». Я ласково улыбнулась довольному жениху и полюбопытствовала. — Вы собираетесь жениться на рабыне, господин барон? — Нет, леди Элис. Всего лишь на своей экономке. Девица из старинного дворянского рода Дебошон, из Франкии. Сегодня мы поедем к чиновникам, и вы получите документы на руки. Я сдулась. Получается, раз он дал мне ткань на платье ещё в замке. Это что, он не такой уж козёл, как мне представлялось? Но теперь-то мне что делать? Впрочем, особо мне и не пришлось решать. Барон продолжал свою речь. Вы получите документы, леди Элис, и мы вернёмся в замок Эдвинч. Я хочу, чтобы вы отработали у меня экономкой ещё два года. Разумеется, за соответствующую зарплату. Я весьма дорого оценил вашу помощь вчера. Он ещё что-то там говорил по поводу моей помощи, а я в который раз за эту беседу испытывала растерянность. Я совсем уже перестала понимать, что и зачем следует. Он мне даёт вольную за вчерашний поступок? Тогда зачем выделил ткани? Или он хотел дать мне свободу ещё тогда, когда мы были дома? Но ведь он не может серьёзно хотеть этой свадьбы. Или он такой уж прожжённый делец, что решил из экономии жениться на мне? Да, ну это бред. Тут даже я поняла, что думаю глупость. Он, конечно, прижимистый хозяин, но не идиот. В конце концов, я не единственная хозяйка в этом мире. За деньги он может нанять себе вполне опытную тётку и жить счастливо. В общем... В контору я отправилась в полном раздрае и с кашей в голове. Мелькнула даже очень здравая мысль, что нужно просто подождать и посмотреть на его дальнейшее поведение. Может, он думает, что таким способом вернёт меня в свою постель, а потом, если что, и жениться не нужно уже будет, Наиграется. Как известно, обещать не значит жениться. А главное, мне-то этот брак нужен ли самой? Когда мы вышли из конторы, той самой возле рынка, где чиновник выписал мне вольную и по поручению барона обещал получить к весне документы из Франкии, подтверждающие мой дворянский статус, обратили внимание на довольно сильную суматоху. Пахло на морозе дымком. Но такой запах для города вполне нормален. Здесь все топят печи и камины. Однако люди вели себя необычно. Куда-то быстро скакали лошади, везя за собой телеги с огромными бочками. Одна, вторая, третья. Проехал отряд городской стражи, да и покупатели с рынка торопливо направлялись в одну сторону. «Что случилось?» Барон поманил к себе пальцем бегущего мимо мальчишку лет двенадцати. Тепло одетый и изрядно запыхавшийся, он нехотя остановился, и то только заметив в руках у спрашивающего монетку. «Пожар, Тама!» Мальчишка часто дышал, а его приятели, и вовсе не став дожидаться, припустили дальше. «Где?» «Садовый квартал горит! Тот, что у складов!» «Ух, говорят, и пожарище там!» «Понятно». Лорд Хоггер подкинул монетку, мальчишка ловко схватил её на лету и через мгновение затерялся среди идущих. «Мне тоже было понятно. Зрелище». Кинотеатров здесь ещё не придумали, так что люди развлекаются вот такими масштабными несчастьями. А стражи? Ну, скорее всего, это для того, чтобы мародёры не лезли, и варья поменьше в толпе было. Однако барон недовольно нахмурился. «Что не так, лорд Хоггер?» «Лихие люди в такое время плодятся быстрее, чем кролики», — недовольно буркнул барон. И я хотел завтра объехать рынки, съездить ещё к порту и кое-что прикупить, но, пожалуй, не стоит. С утра мы выезжаем домой. Путь наш лежал как раз мимо горевшего днём квартала, и это было совершенно ужасное зрелище. Многие развалины ещё дымились, стояла сильная вонь, пахло не только дымом от дерева, а ещё чем-то едким масляным. Кое-где, прямо на кучах вещей, закрутившись неимоверное тряпьё, вдоль дороги сидели люди. Где-то стояли столы и стулья, сундуки. Одна семья даже ухитрилась вытащить тяжеленный буфет. А кое-где даже мебель отсутствовала, и валялась только жалкая кучка одежды. По одному парами и семьями они остались без жилья, и не все могли быстро устроиться. Ну, а часть просто караулили вещи. Конечно, кто-то из членов семьи бегал сейчас по городу, ища пристанище для всех, а остальные тихо и терпеливо ждали. Мы проехали мимо телеги, на которую специальными палками на ключах несколько мужчин грузили что-то страшное и обгорелое. Я с ужасом поняла, что это тела погибших людей. Смотреть на такое было невозможно. Я покрепче прижала к себе белку и задёрнула шторку. Карета шла медленно и неровно. На дороге местами валялись обгорелые куски дерева, какие-то балки и мусор. Белка задремала, как вдруг мы совсем остановились, и я, подождав пару минут, вновь высунулась из кареты посмотреть, в чём причина. Барон разговаривал с мужчиной, кутающимся в женский плащ, довольно богатый. Вот лорд Хоггер слез с коня, они крепко обнялись с этим седым человеком и продолжили беседу. Мне стало тревожно. Тем более, когда барон, вдруг оставив собеседника, подошёл сперва к охране и отдал какой-то приказ, а потом двинулся к карете. Никаких пояснений он не сделал, зато велел. «Леди Элис, сейчас вы едете домой. Я остаюсь. Доберётесь, скажете Арсу, чтобы выслал людей для охраны в Вальнорк. Я оставлю для них записку с адресом в доме маркиза Венкса, и они смогут найти меня здесь. И ещё. С вами поедет девочка, дочь капитана Стронгера». Вы должны позаботиться о ней в дороге и дома. Ключи от кладовой у вас есть. Шейте ей там, что понадобится. Дверца кареты оставалась распахнутой. Я видела, как тот самый Стронгер подошёл к жалкой кучке тряпья и из распахнутого сундука неловко вынул какой-то огромный комок. Даже не сразу сообразила, что на руках он несёт ребёнка. Подойдя к карете, мужчина хмуро буркнул. «Прошу прощения за беспокойство, леди». Вы уж присмотрите за ней. Мать её сегодня погибла. Девочку он посадил не на сиденье, а прямо на пол, между ногами. Она испуганно таращила на нас тёмные сонные глаза из тряпичного кокона и даже не плакала, что было совсем уж тяжело. Не должен ребёнок оказываться в таких ситуациях. Дверцу захлопнули, и барон, стоявший у этого капитана Стронгера за плечом, скомандовал «Трогайте». С ними осталось только двое солдат, и я подумала, что, пожалуй, это небезопасно. Тем более, что барон говорил про записку. Значит, в дом маркиза Венкс он возвращаться не собирается. В карете резко пахло гарью и той самой жирной мерзкой вонью, которой благоухал весь район. Дебби, испуганная всем этим, робко спросила. «Леди Элис, может быть, отправим одежду в телегу, а для малышки достанем старый плащ?» Я передала ей перепуганную и тихо скулящую белку, наклонилась и вынула из тряпок девочку. Не совсем кроха. Лет шесть, не меньше. Посадила её к себе на колени и укрыла полой своего плаща. В карете было совсем не жарко. Подождём, пока выедем за город, Деби. Сейчас не стоит тормозить. Леди Элис. Деби что-то показывала мне глазами, а я не могла понять. И тогда она шёпотом сказала. Ноги. Посмотрите на её ноги. Ноги малышки были перевязаны какими-то тряпками. Я сразу даже не заметила. Закутав тихо захныкавшую девочку в свой плащ полностью, я усадила её на сиденье и, встав на колени, аккуратно развязала тряпки. Ожоги. Не сказать, чтобы совсем жуткие, но много мелких, как россыпь язвочек. Так вот, почему малышка такая вялая и молчит. Ей просто очень больно. Эта боль сосёт из неё силы. Карету я приказала остановить, как только мы выехали от сгоревшего квартала, съехали с дороги в узкий переулок, чтобы не мешать проходу. На обочине выстроились обе телеги. Одного из солдат я отправила с приказом купить мёду. Хоть где. «Зайди в трактиры или на проезжий рынок, но достань. А ещё хорошо бы купить ромашки сухой». «Вы, леди, не волнуйтесь, есть тут трактир, знакомый поблизости, я быстренько!» Постучалась в один из ближайших домов. Пожилая служанка, покивав головой, ответила, «Конечно, леди вскипячу, такое несчастье у людей, такое несчастье!» Я отблагодарила её медной монеткой. Тем более, что миску для того, чтобы обмыть раны малышки, она тоже дала. Правда, не доверяя, вышла сама посмотреть, не увезу ли я её добро. В других обстоятельствах я, возможно, даже посмеялась бы этому. Ждать солдата пришлось не так и долго — минут тридцать. За это время горячая вода, поставленная в котелке на землю, уже успела остыть. На бинты я пустила одну из своих блузок. Чище ткани было просто не найти. Это хоть отбеливалось лично Дебби. Так что, как минимум, её прокипятили. Конечно, не стерильные бинты получились, но лучше у меня не было. Пока Дебби аккуратно поливала тёплую воду на грязные ножки малышки, та начала тихонько поскуливать. Ей явно было больно. У меня руки тряслись, и в горле стоял ком. Так жалко было девочку. Но я только велела солдату держать её крепче. Начнёт брыкаться, может сделать себе ещё больнее. С места мы тронулись где-то через час. Тряпки я всё же не рискнула выкинуть. Там были какие-то женские одежки, в том числе и добротное синее платье. А сверху всего этого тяжёлый и тёплый мужской плащ, подбитый густым мехом. Похоже, её отца. Приедем домой, попробую очистить и проветрить. Девочка дремала на моём сиденье, где настелились столько одежды, сколько нашли. А мы с горничной только и могли, что молиться за неё. Нервничающая белка, с боязнью смотрящая на суматоху, неожиданно начала вырываться у меня из рук и, встав на задние лапы, попыталась вспрыгнуть на диван к ней. «Может, леди и Лис и пусть?» «Говорят, собаки, они боль чувствуют. Говорят, они помогают», неуверенно глядя на меня спросила Дебби. Я посадила Белку, внимательно следя, чтобы она не сделала малышке больно от неуклюжести. Но псинка очень аккуратно скользнула по спинке дивана и просто улеглась рядом с девочкой. Там я её и оставила. Плохо, что мы до сих пор не знали имени. На вопросы она не отвечала и разговаривать даже не пыталась.